12. И снова тиканье. Шум улицы за окном. Круговерть запахов. Раскалённая спица в затылке. Только в этот раз в комнате был Таша. Сидел в глубоком кресле, закинув ногу на ногу, поставив руку на подлокотник и подперев щёку двумя пальцами. Одетый по-домашнему, Просторная серая рубаха, шерстяные штаны, тканевые туфли и с распущенными волосами он читал лежавшую на коленях книгу. Я затаила дыхание и стала его разглядывать, раз уж появилась такая возможность, потому что сейчас света было куда больше, чем в тусклом коридоре или на чердаке. Впрочем, мои разглядывания быстро обнаружили «Доброе утро!» — улыбнулся он, не поднимая глаз, и перевернул страницу. «Тебе лучше?» Держась за голову, я села и сдержанно кивнула. Чувствовала себя медлительной и неповоротливой, словно улитка. «Немного». Сообразила, что жест вряд ли увидели, и подала голос. «Доброе утро!» подумала пару мгновений и добавила: "Спасибо". Таша посмотрел на меня тёмными медовыми глазами, усмехнулся. От взгляда по спине пробежал табун мурашек, а к горлу подступил противный ком. Переборов страх, я выглянула в окно. Широкая людная улица, в конце которой виднелся край площади. Чуть наклонилась, пытаясь разглядеть что находилась по другую сторону мощённой мостовой, но смогла увидеть только крайшек моря за черепичными крышами и белые башни королевского дворца. В том, что это был именно он, не сомневалась, потому что флаги с гербом Косы, оленем с ветвистыми рогами на тёмно-синем фоне, гордо реящие в чистом небе. Где я В безопасности, с нажимом произнёс Саша. Но, увидев выражение моего лица, покачал головой и вздохнул. Валитя, ты уже выяснила. На улице 4 фонтанов, если тебе это что-то говорит. Не говорит, качнула головой и закусила губу. С чего это он постоянно твердит про безопасность? хочет, чтобы потеряла бдительность, тянет время, чтобы подоспела цикада. Откуда вам мне такое недоверие? Могу ли я просить подозрительного малознакомого мужчину о помощи? Времени определённо прошло много. Арда использовал какую-то сильную магию и одним махом переместил меня в Алиту. Только непонятно то, что перемещение заняло около 4 месяцев. Так и должно быть. Или ему не хватило сил, или он ошибся в заклинании. Хотя не так уж и важно. Я валите. Надо разыскать либо самого Арда, он жив, он не мог умереть, либо Ирны. За 3 месяца сестра вместе с Ютой точно должны были добраться до столицы. найду хоть кого-то из них, и вот тогда точно буду в безопасности. Правда, сама я никогда не пойму, как это сделать, но уж в этом попросить помощи ничего не мешало. В конце концов, пока со мной здесь ничего плохого не сделали. Таша молчал не просто так. Видел, что мне нужно было время подумать. Ты напугана и осторожничаешь, вновь вздохнул он. Я могу понять твои опасения. И всё же, знак на твоей коже его ведь поставили без твоего согласия. Я удивлённо уставилась на мужчину. Тот отложил книгу и пересел в изножье кровати, жестом попросив показать руку. Колебалась металась между страхом и желанием разобраться всего долю мгновения. Его пальцы коснулись прозрачного, почти незаметного полумесяца, и словно молнией ударило тело свело судорогой, в глазах почернело. Пришла в себя, очнувшись головой на коленях Таши, пятками на подушке. Одной рукой он ощупывал знак, другой гладил по волосам. А я, кажется, нашла ответ на вопрос, чьи же тёплые руки мне мерещились. Выходит, и не мерещились вовсе. С чего вы взяли, что без моего согласия? сдавленно пробормотала я, безрезультатно селись понять, почему все эти прикосновения не вызывали ни смущения, ни желания отстраниться. Наверное, от того, что никаких скрытых намерений не чувствовала. Или дело в том, что сил толком не было сопротивляться. Щеки запоздало, но всё же запылали, а вместе с ними и уши. Сомневаясь, что кто-то добровольно согласится на проклятие, и замолчал со сосредоточенных хмуря брови. Повезло, что смотрел он на полумесяц и лица моего не видел. Что это было? «Зеркало?» И Арда тоже говорил, что это древнее проклятие, а ведь он почти разобрался во всем. А этому Таше, судя по всему, известно про знак больше. Это ли неудача? «Вы можете его убрать?» «Все не так просто». Мы оба вздрогнули, когда в комнату без стука не вошел, ворвался... незваный гость. Я дёрнулась, чтобы спрятаться под одеялом или хотя бы не оказаться в неловком положении, лёжа на чьих-то коленях. Наташа остановил, положив руку на мой живот. Теперь покраснела вся, вплоть до затылка. «Если ты и обед пропустишь, Ио будет сердиться и...» Русоволосый парень, заходя, смотрел под ноги. То, в каком положении застал нас, он увидел далеко не сразу. «О! Гляжу, найдёныш очнулась!» Тонкая улыбка показалась мне мерзкой. «Очнулась!» — не стал спорить Даши. Он оставался спокойным. Лицо, будто та деревянная маска, в которой я его увидела впервые. И только пальцы, которые миг назад ощупывали знак полумесяца, сильнее впились в кожу, чуть ли не сорапая ногтями. Может, тогда прекрасная синьорита спустится к обеду вместе с тобой? Прищурившись, поинтересовался парень. Сердце забилось глухо и ухнуло в живот. Зря мне не дали спрятаться. Да и оставили так близко. Ещё и рубаха задралась до колен, отчего вид у меня, скорее всего, был совсем уж непотребный. И что прикажете делать? И вдруг осознала: Таше не по себе. Вот он и попытался отгородиться мной. Ну да, уж лучше этот трус и будет думать над тем, что здесь творилось, чем что. Друзьями эти двое точно не выглядели. Куда позвольте поинтересоваться, я попала? Людей в доме точно было много, если судить по тем голосам, что слышала из гостиной. Семьёй они были вряд ли, но тогда кто? Может, маги? А этот дом принадлежит их септу. У Таши были познания в магии. Хм. А если взглянуть на ауры? Дар ведь должен быть замечен. Пожалуйста, попроси Ио подняться. Будет замечательно, если она захватит с собой что-нибудь с кухни. Думаю, Кель голодна. Аура Таши не просто горела, пылала. Аметистовое извехрение, янтарные точки, похожие на звёзды, не сразу сообразила, куда смотреть, догадалась почти интуитивно. Два тёмных пятна чуть выше лба, вытянутые, похожие на рога или части незамкнутого венца. У Раджети было что-то похожее, но его ауру я видела всего один раз. И тогда внимание больше привлекали черно-багряные завихрения. У Арда рога были вроде бы куда длиннее. Перевела взгляд. У противного парня пятен не было. Стало быть, и Дара тоже. Скажи ей, чтобы не пользовалась своими ведьмовскими штучками. Поджав губы, бросил Русый и ушёл, напоследок хлопнув дверью. У тебя глаза. Глаз, который голубой светился. пояснил Таша, отвечая на мой немой вопрос. Не обращай внимания на Азора. Он недолюбливает магов, но ты не обязана считаться с ним. моргнула, воспринимая его слова. А чёрный нет? Тогда получается, мои глаза и не светятся вовсе, как то было у Арда. Жаль так и не расспросила его толком. Русый, Азор. Надо бы запомнить. И дальше пользоваться чужими коленями показалось перебором. Но мои вялые попытки переместиться на подушку были пресечены логичным объяснением. Если снова станет плохо, и я попытаюсь удариться головой об пол, Таша будет не так нервничать, потому что точно успеет поймать. Я кусала губы, попеременно то краснее, то бледнее, но настоять на своём не сумела. От тёплых прикосновений странно туманился разум, и вместе с тем в затылок глубже впивалась раскалённая спица. Боль отдавала в левый глаз. «Думаю, я смогу решить эту проблему ближе к полнолунию», — ободряюще улыбнулся Таше, постучав по левому же виску. «Можно сказать, гетерохромия вызвана последствиями проклятия. Да, последствиями. Справиться с этим будет не так уж и трудно». Я вздохнула свободнее. «Что за гетто, что-то там, непонятно». А всё же мне повезло, потому что Таша явно понимал природу знака и что с ним надо было делать. Но придётся рассказать, кто создал пространственный сдвиг. Самой тебе на него явно не хватило бы сил. Он кто-то вроде учителя. Мы были в Кипино. Таша потрясённо вскинул брови. Видимо, заклинание Арда было отнюдь непростым. Интересно, как много владеющих способны перемещаться сами или перемещать кого-то другого, если не через весь материк, то хотя бы от города к городу. О таком я никогда раньше не слышала, даже в книгах не читала. А Арда выходит куда сильнее, чем казался на первый взгляд. Всего лишь магистр иллюзий. По его же словам, навык этот был не таким уж простым, но всё-таки он был из раджетти, цепным псом короля. Уж не из-за способности ли творить подобные чары он смог им стать. А имя у твоего учителя есть? Есть. Спустя короткую заминку выдавила из себя я. Но ты не скажешь, спросил Таша и сам же ответил: не скажешь. Что ж, заставлять не буду. Скажи только, это он наложил на тебя это проклятие? Он наклонился совсем близко-близко, заглянул в глаза, видимо, чтобы точно не соврала. Меня похитили другие маги, пискнула и тут же зажмурилась. Из штолин. Я из штолин. Это в нитеро. Наверное, если бы не слабость во всём теле, взвизгнула бы, отпихнула бы. Что он вообще себе позволяет? Кажется, пришла в себя окончательно. Не глядя махнула рукой, ладонью заехала ему в челюсть, а коленкой, брыкнувшись с дикой козой, в обманчиво мягкий живот. обманчиво, потому что пресса мужчины был, если не стальным, то каменным точно. Не свалилась на пол только благодаря Таше, которая, несмотря на подобные выверты, с гроба стала в объятия и прижала к себе. Крепко и явно не намереваясь отпускать в ближайшее время. Ничего я с тобой делать не буду, выдохнул он в ухо. Сказал же, что ты в безопасности. Ага, в безопасности. Как же? Ещё и дурацкий подол от взбрыкивания задрался аж до середины бедра. Нет, чтобы пустить под одеяло или выдать штаны, или вообще не трогать. На этот раз постучались. Ошеच्छя пожилая женщина скептически оглядела вцепившегося в меня Ташу, но говорить ничего не стала. Лишь недовольно цыкнула на кого-то в коридоре. взяла поднос с едой в одну руку и зайдя, для верности закрыла дверь на ключ, оставив его в замке. Она хотела сбежать. Попытался оправдать свои действия Таши, мигом теряя всю серьёзность и взрослость. Старуха покачала головой и молча принялась разгребать хотя бы клочок свободного места на столе. И без того сваленное кучей барахло стало лежать совсем перемешанной грудой. Зато Ей удалось поставить поднос, тем самым освободив руки. Я почувствовала, как напрягся Таше. Отпускать меня он не торопился, за что в итоге и получил звонкий щелбан по лбу. «Но наставница!» «Не нокай мне тут!» Недовольно проскрепила женщина, встряхивая рукой. Видимо, лоб оказался твёрдым. «Хватит пугать малышку!» Я не успела отследить, как меня отпустили и завернули в одеяло. Сам Таша был уже в кресле с идеально прямой спиной и ладонями на коленях. Если бы не пляшущие в глубине глаз весёлые искры, точно бы выглядел как испуганный строгим наказанием школяр. Да весь смехом уткнулась носом в одеяло. Страх за свою девичью непорочность как ветром сдуло. Что со мной вообще? Вряд ли этот Олох действительно хотел сделать с тобой что-то. Но если он продолжит так себя вести, дай мне знать. Женщина села рядом. Рада видеть, что тебе лучше. Моё имя Ио. Я здесь, можно сказать, стою над всеми. Постепенно ты познакомишься с каждым обитателем дома, но пока не торопись покидать комнату и куда-то бежать. Магическое истощение вещь опасная и непредсказуемая. Я бы и рада сама помогать тебе, но с твоим знаком и общим состоянием Висташа знает и умеет куда больше моего. Неуверенно подняла взгляд и посмотрела на старуху. Серебристые глаза, едва прикрывающие уши седые кудри, добрая полуулыбка. Она внушала доверие, и всё же чувство опасности металось в груди, билось о клетку рёбер, клевало живот. У тебя есть кто-то, кому ты доверяешь? словно прочитав мысли, спросила она. Мы могли бы послать письмо, если они не в валите. В алите? Ирна. Ирна Лис Рют из дома Маринит. Вот и решилась. Обратного хода уже нет. Оставалось только надеяться, что точно помогут. Её перевела взгляд Наташа. Несколько ударов сердца они играли в гляделки, будто переговаривались без словесно, пока наконец не кивнули синхронно. Тебя продолжает демонически вести. Насмешливо фыркнул Висташа. Я Ищейка Маринита. Я бы не сказала, что это везение, пожала плечами Ио, и видимо, её полнейшее непонимание пояснило. В столице маги сидят на голове друг у друга, и даже если бы Весташе не был напрямую связан с Маринитом, то совершенно точно знал бы кого-нибудь, кто связан. А уж про родственные связи вообще лучше молчать. А сохранности у потомков дара, владеющие трясутся пуще семерых над словом. Родственные связи? А возможно ли, что у меня есть не только сестра, но и дяди с тётями, всевозможные кузены и кузины? Только вот отец явно от кого-то скрывался, раз уехал аж в другое королевство. Будет ли разумным пытаться найти родню через его имя? Вряд ли достаточно сестры. А там найду отца и не отстану, пока не узнаю всё, всё. Ищейка решила уточнить я. Что-то вроде наёмной рабочей силы не стал скрывать Таша. В любом случае, связи внутри Маринита у меня есть. Сеньоры Ирна, я не знаком лично, но наслышан о ней. «Кем она приходится тебе?» На миг стиснула зубы. Казалось бы, ничего страшного, а всё же боязно от чего-то. Но ведь пока мне искренне пытаются помочь. «Сестрой!» Висташа кивнул, но больше своим мыслям. Интересно, о чём он думал? С его лица эмоции легко читались, а вместе с тем... Сложно было понять, что творилось в голове. А если я в ауре всполохи смерти, есть ли возможность различать другие состояния или эмоции? Вон те синеватые вспышки это что? И почти сразу как-то подсознательно поняла сомнения, но их было совсем немного. Всё больше ровный, спокойный уверенности, бледно-золотистого цвета. Аметистовое сочувствие, янтарные звёзды зависти, с чего бы это? Алые тонкие нити раздражения. И как с этим ворохом разбираться, что к чему относится? Хотя эмоция ведь не может быть одна. Я сама сейчас как сплошной ком недоверия и боязливости. А при этом смеюсь, смущаюсь. Да и решимость надеялась где-то там мелькала. Я для Таши такая же раскрытая книга, а у её есть дар. Ты снова светишься. Висташу провёл пальцем под левым глазом и поднялся из кресла. Решил наведаться в Маринит. Всё равно собирался прогуляться. Пожал плечами он на вопрос старухи. Да и к чему тянуть? Конечно, пока не разберусь с проклятием, от меня так просто не отделаться, но если у Кель, сестра и правда из Маринита, многозначительно оборвав фразу, Таша крутанул ладонью в воздухе и вышел за дверь. Мы остались вдвоём с Ио, но внутреннее напряжение никуда не делась. Постарайся не пользоваться даром без лишней надобности, недовольно дёрнув уголком губы, дала совет Ио. Если нарвёшься после истощения, есть риск совсем без него остаться. А вы ведь магесса, да? Вместо того, чтобы разглядывать ауру женщины и тем самым рисковать собственной магией, осмелилась спросить прямо. была магом. Грустно улыбнулась она. Но свой дар потеряла не из-за истощения, ты не думай. Ох, суп ведь совсем остыл. Я заёрзала. Доверила же как-то Арда. А ведь он мне тоже чуть ли не на голову свалился. Может, ну все эти сомнения. и просто поверить в то, что впервые за долгое время мне стало вести с похищением бегом от носильника, Кирино и его шуточками, знаком полумесяца на руке, точно настрадалась на несколько жизней авансом. А потом и правда, как череда везения, Элой, Арда, Ирне. И теперь уже я свалилась на чужую голову. И без помощи скиля здесь точно не обошлось. потому что голова оказалась толковая, про знак полумесяца знавшая. Вы так добры ко мне и помогаете. Хлюпнула носом. Накопленное напряжение давало о себе знать. Это всё висташи, качнула головой Ио и приобняла за плечи. Он не может пройти мимо, когда кто-то в беде. Да и какой у тебя был иной путь? Замёрзнуть на улице, попасть в аметистовый квартал или в храм. Повезёт ещё, если прибьёшься к храму Кетры, а вдруг жрицы Хеффы увидят в тебе потенциал. С храмовниками была знакома весьма смутно. Отец спускал в храм редко и неохотно. Чем это жрицы Хеффы такие ужасные? Богиня смерти и тайных искусств не казалась мне страшной. В ночь гнева она играла чуть ли не ключевую роль, заманив восьмого в ловушку и позволив тем самым остальным богам захлопнуть капкан и пленить мятежника. Но богиня это одно. Её жрицы совсем другое. А что такого в митистовом квартале? Рано тебе ещё знать. рас смеялась старуха и легонько щёлкнула по носу засопела, но настаивать не стала. Вот вернётся Таша, спрошу у него. И как к тому обращался к обладателю баса, похоже, на корабль ещё, что-то вроде брига. Точно, бриг. Старушичий голос из гостиной. Ио. Юношеский азор. Бас. Бриг. оставался ещё весёлый обладатель тенора, но вряд ли это все жители дома, хотя комнат не так уж и много. Подожди-ка. И оптянулась к тумбочке и стала искать что-то в ящиках. А когда нашла, сразу протянула мне. Это ведь твоё? Витает цепочка с кулоном в форме астралиста и кольцо с рунами. «Мое! Очень даже!» «И как я могла забыть про вещи, так старательно сделанные Арда специально для меня?» «Но выходит, вещи переместились со мной, а пятки целы, но ведь что-то острое впилось в ногу, да и по ночным улицам бежало босиком». «Пока я крутила в пальцах кольцо и успокаивалась...» потому что вдруг поняла, насколько страшно было потерять подаренные Арда амулеты, а вместе с тем и последнюю ниточку, соединяющую меня с ним. Ио подадвинула к кровати табуретку и поставила поднос с едой на неё. Куриный суп с рисом, несколько ломтей ароматного свежего хлеба, маленькая мисочка с завитками яблочной пастилы. Думала голодная, словно стая волков, а вышла так, что и не почувствовала ничего. Еда как еда. Ох, а ведь если бы не выпавшие из жизни 3 месяца, я же как раз вчера натаскалась с тарелки квилли тех чудесных овощей в кисло-сладком соусе. Может статься, я потерялась где-то по пути, запутала по той магической дороге, что создал для меня Арда, потому и вывалилась в самый разгар зимы на улице Алиты. Её щедро делилась подробностями о жизни в доме. Оказалось, помимо тех, кого я уже знала по имённо, было ещё трое. Проболтливого паренька Санри, которого старуха больше называла чайкой. Я подумала, что он и был обладателем тенора. Ещё были брат с сестрой Лар и Ула, старше Азоры на 5 лет. Держались все вместе, потому что были не семьёй, а кроме разве что Лара и Улы, а гильдии под началом сеньора Рейса Руитамери, отца Азора. Но именно в доме верховодила Ио. А чем занимается гильдия? Про гильдии кузнецов, ткачей, ювелиров и многих других мастеров я знала. Больше из книг и по рассказам отца потому что в штольнях ничего такого не было. На что в подобные гильдии будет делать маг? А висташи точно, если не владеющий, то хотя бы простой чародей. Нас нанимают для особой работы, сказала Ио и так поджала губы, что я поняла: ни слова больше не вытащить из неё по этому вопросу. Пристать, что ли, к таши потом, Тот ощущался как более опасный, особенно для девичьей невинности, а говорил чуть охотнее. Да и вдруг получится договориться. Он ведь хотел вызнать мою историю. Грош на грош, как любила извернуть нянюшка Берта частую отцовскую присказку про справедливый обмен. Правда, отец говорил больше про то, что такое только в сказках и бывает. а няня ворчала, что боги за всеми приглядывают, и каждому в жизни воздастся. Боги за мной определённо приглядывали и воздавали. Только неясно, ещё хотят ли помочь или сильнее затянуть петлю на шее. Как назло, в горле запершило, и я чуть не подавилась постелой. Таша обернулся скоро. Перед уходом Он оказывается заглянул на чердак и переоделся в небероский камзол машинного цвета и расшитую алой нитью шерстяную накидку. Высокие сапоги с рядами пряжек смотрелись и народно, быть может, от того, что из всего наряда выглядели самыми новыми и ещё неношенными. Видимо, он спешил поделиться новостями, потому что стряхивал налипший на подошвы снег прямо на ходу, растекающийся по коврам лужицы. Его нисколько не смущали. А потом я удивлённо ахнула, и вовсе испарились под взглядом мужчины. Ирне в Марините не видели уже месяца 4. Без лишних расшаркиваний Агарошел Висташа располагаясь в кресле. Плохо. Его покачала головой и захлопнула шкаф. Последние полулучины Она старательно разглядывала свой скудный гардероб. Была только одна юбка и одно платье, и оба парадные. И пыталась придумать, что же могло мне подойти. Старуха была не только выше на пару голов, но и довольно худощавая. Мои бы бёдра в её портки точно не пролезли. Ты про одежду или безрезультатный визит в Маринит? Весело поинтересовался Висташ. Но под сыровыми взглядами я не отставала от Ио. Быстро вернул лицу серьёзный вид. А муж? спросила старуха и повернулась ко мне. У сестры есть муж? Прежде чем успела кивнуть, Таша ответил: Он месяц назад отбыл в Нотту. Ну вот и кончилось везение. Если сестра приехала в Алиту, то почему не показалась в своем септе? С ней ведь еще был июта. Но если выследили нас, Сарда, их тоже? Вдруг что-то случилось? — Не переживай, — подмигнул Таше. — Разберусь с мелкими делами, сядем с тобой за письмо. Завтра отправим его с вестником мужу сестры. в нотто. Разознаем что и как. И сами туда доедем, если потребуется, готовсо проводить туда и обратно. И как тут не начать доверять?